Глава 30. Пробуждение древнего зла. Долетел до полицейского участка довольно быстро и без проблем. Все благодаря Мэй. Весь путь с Настей мы провели в молчании. Я старался на нее даже не смотреть. Меня терзали сомнения. Я не мог понять сам себя. Зачем? Отдал дань любви, которая когда-то беспокоила меня долгими ночами, решил поддаться и вспомнить старые чувства, или, может, стресс от творящегося вокруг сумасшествия так подействовал. и Я же сам позволил ей соблазнить себя. Не было ни ментального, ни другого воздействия. Зачем? Искоса глянул на Настю. Она сидела довольная, разглядывала постапокалиптические красоты нашего города. Вот сука, может убить ее, скинув вниз и дело с концом. Эх, нет уж, не хочу я человечность терять. Просто отдам ее отцу и забуду. Вряд ли мы снова с ней встретимся. «Я надеюсь». «Ну, наконец-то!» пробурчал пухлый высокий мужчина, встречая нас. Он задержал взгляд на дочери, потом посмотрел на меня. «Где вы были?» «Папа, все хорошо». Настя подошла и обняла его за руку. «Мы просто прятались от голубей». Мужчина подозрительно оглядел ее, затем снова уставился на меня. «Браслет». Коротко бросил я, вставая с трона и кивая ему. «Не было никакого желания оставаться тут дольше, чем нужно. Давай я ему передам». Настя взяла у отца артефакт и подошла ко мне, подмигнула и протянула браслет. Я хмыкнул и принял его. «Надеюсь, я больше никогда не увижу тебя», – прошептал я. «Надейся», – одними губами ответила она, – и резко развернувшись так, что взметнулись волосы, направилась к отцу. Вот стерва, надо было грохнуть ее. Я посмотрел на браслет. Браслет ловкости редкий, прибавляет шесть к ловкости, прочность 150 из 150. Заменил его на необычный браслет выносливости. Парень, бери свою группу и присоединяйся к нам. «Ты не пожалеешь». Отец Насти начал рассказывать, как у них хорошо и безопасно. Выслушав его длинную речь, я покачал головой. «Прости, но нет». «Уверен?» – разочарованно спросил он. «Да». Сел на свой трон. «Советую вам побыстрее уходить из города», – дал я последний совет перед тем, как улететь. Добрался до общаги мрачный и злой сам на себя. «На свою слабость». Вошел в холл и бегом поднялся на третий этаж. Там меня уже встречали. «Андрей, ты...» Аня встревоженно смотрела на меня. «Неважно, я перебил ее. Так получилось, что не смог связаться с вами. Простите, такого больше не повторится. Но давайте больше не будем возвращаться к этой теме». Девочки переглянулись и промолчали. Я пошел в свою комнату. «Андрей», — меня догнала Алиса, — «нам надо снять агитационное видео. Такие видео сейчас очень популярны, и некоторые люди из тех, что зазывают народ к себе, находятся рядом. Я даже нашла мужика, у которого фамилия, как у тебя». «И как его зовут?» — я напрягся. «Борис Первый». «Я поперхнулся. Папа!» «А ну покажи». Алиса протянула мне планшет. Я вошел к себе в комнату, растянулся на кровати и вырубил видео. На экране появился мой отец. Он стоял, соединив перед грудью искрящиеся кастеты. Высокий, могучий, сильный. Я, громко начал он, Борис, лорд Берсерков, призываю всех, кто бежит из городов Барнаульского ГО, присоединиться к нам. Мы..." Он кратко рассказал, как добраться до нашего поселка, и предупредил, что они собираются вскоре выехать оттуда, потому что с каждым днем зомби становятся все сильнее. Но ну, а сейчас я продемонстрирую свою силу. Он уверенно пошел к какому-то заброшенному зданию. Дрон, который снимал его, поднялся повыше, раздался дикий лай. И на отца побежало штук пятнадцать собак. У меня аж ладони вспотели от волнения. Арх! Он взревел и прыгнул. Нет. Прыгнул. Он буквально взлетел в воздух, в высшей точке сгруппировался и камнем рухнул вниз. Бах! От места его падения распространилась невидимая волна Сметая всех мутантов, ломая им ребра и конечности, мелькнула тень, и ближайший от эпицентра взрыва пёс, скулящий и мотающий головой, взорвался фонтаном крови. На его месте стоял отец, хладнокровно вытирая лицо от крови. Вся верхняя половина дикой собаки взорвалась, будто арбуз под ногой великана. Отец посмотрел на следующую цель, и вновь мелькнула тень. Через несколько минут все собачки были взорваны, а папа с улыбкой, больше похожей на оскал медведя, заявил Присоединяйтесь к нам, мы сильные. Видео закончилось. Эм. Я ошарашенно посмотрел на Алису. «Круто, правда? Очень крутой мужик! И такой обаятельный! Жаль, что он старый! Эх!» Она вздохнула. «А как ты узнала, что это его фамилия, а не просто приставка к имени?» Осторожно спросил я. «Не стал говорить, что это мой отец. Из группы об этом знали только Аня и Мэй, которые я инфу обо всех родственниках дал, но я тогда попросил их не рассказывать никому». И, видимо, правильно сделал. «А разве нет?» Она наклонила голову набок и задумалась. «У тебя ж такая фамилия!» «И что? Значит, у него тоже?» «Ясно!» Решил не пытаться понять ее логику. «Что там еще интересного было, пока я был вне доступа?» Аня, мы и Злата присоединились к нам, зашли в комнату как раз на моих последних словах. Аня, услышав вопрос, подозрительно посмотрела на меня. О, Алиса начала копаться в планшете. Много чего. Еще появились повелитель яда из Румынии, повелитель посоха, повелитель льда, повелитель металла, повелитель мрака и куча всяких других. Но главное, Ленин восстал. Чего? Я непонимающе посмотрел на нее. Ленин! Тот лысый мужик, который в мавзолее лежал, возбужденно воскликнула Алиса. А его разве не закопали? Неа, там откладывали постоянно из-за недовольства всяких правозащитников. Вот смотри, она протянула планшет. А правозащитники-то тут при чем? Не мог я понять. Ну или не они, Отмахнулась Алиса. Может, эко активисты, неважно. Ты видео смотри. Я покачал головой и включил ролик. Дрон медленно пролетал по воздуху, снимая мавзолей, вокруг которого копошились тысячи и тысячи зомби. Из него медленно вышел лысый мужчина и огляделся. Вуш! Все тысячи немертвых вокруг него в едином порыве встали на колени. Ленин поднял голову. и уставился прямо на дрон. Картинка мигнула и исчезла. «Жесть!» – пробормотал я. «Ага!» – Алиса взяла у меня планшет и начала искать другое видео. А в Египте восстали фараоны. В нескольких других странах тоже ожили древние мертвецы. Тамерлан восстал, король какой-то из Англии, ну и другие... Я принял протянутый планшет и посмотрел видео, где из пирамид вылезают мумии. И зачем их только туда засунули? И что это за бред вообще? Я недоуменно посмотрел на подруг. Это же трэш какой-то. И почему тогда все кладбища не поднялись, всякие семейные склепы? И как вообще восстал Ленин, черт его подери, он же без мозгов? «Почему это?» – Алиса подозрительно посмотрела на меня. «Он же умный был!» «Да буквально без мозгов!» – пересилил желание хлопнуть себя по лбу. «При мумификации мозги вынимаются!» Я ткнул в планшет на картинку с десятком мумий, выходящих из пирамиды. «Точно! Их же туда ради туристов запихнули! Как мы будем их всех убивать? И Ленина тоже!» «Зомби же в голову убивать надо, повреждая мозг!» «Почему?» — Алиса, непонимающе, нахмурилась. «Восстали только личности, которые при жизни были легендарными» — мы что-то листала на планшете. «Те, в кого верили тысячи людей — фараоны, короли, цари, Ленин вот и только те, кто лежали в мавзолеях, склепах или были мумифицированы, похороненные в земле, не восстали. А мумии... «Почему их так много? Им всем так рьяно поклонялись?» «Их поднял какой-то фараон. Тутанхамон, что ли?» «Кто?» – спросила Алиса. «Забей. И что теперь?» «Если верить форумам Юпсиса, то они восстали с определенными верованиями». Мэй неуверенно посмотрела на меня. Эм, Ленин будет строить зомби-коммунизм? Я не знаю». «Боже!» Я приложил руку к лбу. Что за хрень вообще происходит? Андрей, рядом села Мэй. Пока тебя не было, ребята очищали здания и спасали выживших. С нами уже четыре сотни человек. Завтра тебе надо будет в свое пространство засунуть все добытое, а там немало. Понял. Я махнул рукой. Пофиг на Ленина, он далеко. Сейчас есть дела поважнее. «Как там, ребята? Стали сильнее?» «Да», – Мэй кивнула. «Миша, Филипп и Бао уже взяли десятый уровень и получили каждый по бронзовому классу. Саша добил до девятого, Мила и Федя пока до шестого дошли. Мы нашли человек 30, которые смогли убить зомби. Они сейчас все по группам распределены. Пока тебя не было, группы Макоты и Фена убили монстра 17 уровня и достали для Маши исключительный навык». «Во как!» – я удивился. «Расскажи подробнее». «Я покажу!» – Алиса сунула мне планшет с видео наших групп. И я глянул их. Сильные черти, особенно Фен, завалить такую тушу. И рывок он слил с классовым навыком. Круто выглядит, и аура выглядит опасно. Интересно, какой у него класс? Может, золотой? Не говорит «паразит». Остальные тоже порадовали. Сильная у нас команда собралась. Мы коснулась моей руки и обеспокоенно сказала. «Завтра нужно уходить. В городе слишком опасно. Сегодня многие уехали. Зомби становятся все сильнее. Появляются монстры и мутанты. Уедем», – я кивнул. «Как ситуация среди выживших?» «Появилось много сильных группировок». На этот раз слово взяла Аня. «Из них самые опасные – две группы военных и три полицейских. Хоть огнестрельное оружие и не так эффективно против высокоуровневых зомби, но основная масса легко убивается пулями». «Отчего они так поздно показали себя?» «Я оперся о стену». «На шум выстрелов отовсюду зомби стягивались», – ответила Мэй. «Из-за этого поначалу многих военных убили». Но сейчас они адаптировались. Их группы очень сильные. Они по радио Юпсису зовут всех темных к себе. Обещают много чего хорошего. темных Я недоуменно нахмурил брови. Это высокоуровневые бойцы. Забыл, что ли? Улыбнулась Аня. Раньше так называли тех, кто достиг пятого уровня. Сейчас десятого. Их определяют по уровню, который нужен для получения ВИПа в Юпсисе. Хм... И я задумчиво кивнул. Что еще в городе происходит? Еще есть сильные отряды. Школьники, скривилась Злата, куча школьников. Многие неадекватны. Жилые многоэтажки, университеты, разные компании, фирмы. Много где появились группы выживших. Много кто уехал из города. Но тех, кто может угрожать нашей безопасности, немного. Вы определились с местом, куда мы поедем, спросил я. «Есть несколько вариантов». Мы достала планшет и положила рядом. «Вот, 40 километров, небольшой поселок с коттеджами. Очистим его и...» Я выслушал несколько вариантов и покачал головой. «У меня есть жетон города, ты помнишь?» «Да», Мэй кивнула. «Думаю, что лучше его использовать на уже построенном участке, чтобы он его улучшил. Хотя, конечно, стоит подождать первых видео с активацией жетона». Но до пятнадцатого уровня сложно добраться, так что... Нет, я со вздохом поднялся на ноги. Знаешь, почему почти все города строились рядом с реками и морями? Вода, кивнула мы, не понимая, что я хочу сказать. Вода, подтвердил я, а если точнее, то необходимый для выживания ресурс. А сейчас какой ресурс нам нужен в измененном мире? И какой? Влезла Алиса. Да хоть какой, но измененный сферой, хмыкнул я. Растения, руды какие-нибудь, ягоды, фрукты, да те же низкоуровневые животные для стабильного питания и места, где мы сможем защищаться от толп зомби, но не сильно далеко от цивилизации, чтобы могли стащить всякие удобные штуки. А дома? Мы изумленно пялилась на меня. «Нам что, надо будет самим их строить?» «Я же не говорю, что на голом поле выбирать», – покачал головой. «Ищите деревеньку, где есть колодцы с водой, но главное – измененные ресурсы, желательно где-то на возвышенности и чтобы была дорога недалеко». Поняла, Мы что-то себе записывала. «Построим город, сделаем нашей основной базой», оттуда уже начнем экспансию, захватим весь мир, наш клан...» «Кстати...» «Я замер, блин, забыл про клан!» «Я тут же прикрыл глаза и нашел надпись...» «Желаете основать свой клан?» «Да, нет?» «Нажал «да».» «Назовите клан!» «Блин, и как мне его назвать?» «Подумал я...» свернул надпись и глянул на девчонок. «Как мне называть клан?» Они растерянно уставились на меня. В этот же день с острова Мерит стартовал пилотируемый корабль «Ама-08». Америка уже долгое время изучала планеты, на которых возможно существование человека, и сейчас путь корабля лежал именно на такую. В комнате для пассажиров ВИП-класса сидел седой мужчина и меланхолично помешивал ложкой в стакане. Это был нынешний президент США. Господин Смит. К нему подошел усатый мужчина средних лет. Владимир Токарь, президент Республики Россия. В первый же день пришествия темной сферы он смог на частном самолете долететь до острова. «Володя!» – кивнул Смит – «Думаешь, мы правильно делаем? Бросаем нашу родину и улетаем чёрти куда?» Владимир Токарь сел напротив и нахмурился. Ему хотелось поговорить с кем-то на эту важную тему. «Земле конец!» – грустно улыбнулся Смит. «Ты сам знаешь, что Земля исчерпала весь свой потенциал. Мы долго готовились, Володя. И этот день настал. Новая планета ждёт нас!» мы станем первооснователями человеческого рода. Смит возбужденно сжал кулаки. «Сколько всего народу на корабле?» спросил Владимир, угрюмо думая о чем-то своем. «А ты разве не знаешь?» Смит удивился. «Откуда?» Токарь усмехнулся. «Основной доступ у вас, америкосов. Я знаю только про те восемь сотен, что под моим началом. Почти восемь тысяч!» Гордо заявил Смит, из них половина – лучшие представители человечества, все как на подбор, от возраста до интеллекта. А другая половина – выжившие правители стран с родными. Владимир покачал головой. Мы, конечно, знали, что как только вы открыли метод преобразования антиматерии, так сразу начали подготовку к полету на другую планету, но никак не ожидали, что вы так далеко продвинулись. «Это ковчег, Володя!» Смит похлопал токаря по плечу. «Ковчег в будущее!» «Бах!» Корабль тряхнула. «Что за хрень?» «Господин президент!» В комнату вбежал бледный мужчина в скафандре. «Преобразователь антиматерии не работает!» «Что?» Смит вскочил на ноги. «Почему?» «Не знаем, физика не работает!» «Черт побери!» «Летим обратно?» – иронично улыбнулся токарь. Мужчина в скафандре еще сильнее побледнел. «Тут такое дело!» «Говори!» – разъярился Смит. «Там какая-то важная штука сломалась. Мы месяца полтора будем добираться до земли!» Мужчина в скафандре почесал затылок. «Ты вообще кто?» Смит тяжело дышал, покраснев от ярости. «Я уборщик, господин президент!» Позови сюда борт инженера кретин. Слушаюсь, господин президент. И зачем на космическом корабле уборщик пробормотал токарь?